Не доезжая с четверть версты от дома, Левин увидал бегущих ему навстречу Гришу и Таню. Дядя Костя, и мама идет, и дедушка, и Сергей Иванович, и еще кто-то, говорили они, влезая на тележку. Да кто? Ужасно страшный. И вот... Так, руками делает, сказала Таня, поднимаясь в тележке и передразнивая Катавасова. Да старый или молодой? смеясь, спрашивал Левин, которому представление Тани напоминало кого-то. Ах, только бы не неприятный человек был, подумал Левин.